Совершенно серьезно называли возможной родиной предков полинезийского народа. Проблема еще более осложнялась тем, что большинство исследователей видели в Полинезии следы повторных миграций. И эта область представлялась им, так сказать, расовым и культурным тиглем. Сто лет филологических исследований подтвердили основательность лингвистических данных, однако никуда не привели. Давно обнаружено, что по структуре полинезийские и малайские языки сильно отличаются друг от друга, и что менее 1% лексики этих двух народов восходит к близким или тождественным корням, причем в полинезийском языке нет ни подлинно малайских, ни рано проникших на малайский архипелаг санскритских слов. К тому же реалии предположительного корневого родства с Полинезией распределены в рамках малайского архипелага настолько редко и беспорядочно, что ни один конкретный остров не годится на роль места предположительного племенного контакта. В итоге сложились две различные лингвистические школы. Одни стали искать общий малайско-полинезийский праязык в пределах континентальной Азии, откуда могли независимо выйти малайцы и индонезийцы, ведь за много веков островной изоляции эти два народа могли сохранить больше от некогда общего про языка чем их родичи, оставшиеся на материке, где они были гораздо сильнее подвержены завоеваниям, а также расовым и языковым примеси. Другие предположили, что полинезийский язык вообще складывался не в Азии и не на Малайском архипелаге, а в Океании, где-то на соседствующих с нынешней Полинезией архипелагах. Дескать, отсюда полинезийцы, носители общего языка, распространились по всем отдельным островам и островным группам, разбросанным по восточной части Тихого океана. Из того же эволюционного центра в океане какие-то реалии проникли в противоположном направлении, в область малайцев. Словом, лингвисты приблизили нас к решению сложной проблемы не больше, чем обе существующие противоположные гипотезы, которые вместе противостоят тем, кто ищет исконную родину полинезийцев в Малайском архипелаге. Хотя язык таким образом не может служить надежным ключом, есть другие пути преодоления тупика в малайско-полинезийской проблеме. Физическую антропологию принято считать более надежным указателем расового родства, чем лингвистику. Поскольку лексика не обусловлен так сильно в своем распространении родственными связями. Полвека назад видный американский специалист по физической антропологии Салливан провел первое систематическое сопоставление соматологии полинезийцев и малайцев. Он установил, что эти два физических типа заметно различаются по степени пигментации, волосатости тела и лица, толщине губ, рисунку глаз и объявил индонезийца антиподом полинезийца если говорить о росте в форме головы, лица и носа. По Салевину тесное физическое родство исключалось, поскольку на лицо заметное расхождение чуть ли не всех изученных черт. Никто из специалистов по физической антропологии не оспаривал впоследствии этих наблюдений. Напротив, они подтверждены недавними исследованиями групп крови, Сотрудники серологической лаборатории в Мельбурне, Австралия, в частности, Симмонс, Грейден и их ассистенты, тщательно изучили распространение групп крови в Тихоокеанской области и установили, что полинезийцы по этому признаку заметно отличаются от всех народов Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Доминантные факторы, вроде B, которые, согласно закону Моргана о наследственности, не могут совершенно исчезнуть в семье, где они отмечены, – полностью отсутствуют среди всех чистокровных полинезийских племен, хотя мировой максимум приходится на Юго-Восточную Азию, включая Индонезию, Меланезию и Микронезию. Изучение систем антигенов АБО, МНС, РН, П, ЛЕА, ФИА и К – выявила отчетливо выраженную грань, отделяющую полинезийцев от всех их соседей на западе, и явное сходство с типами крови американских индейцев. Поскольку полинезийцы в силу кровно-генетических факторов не могли быть потомками нынешнего населения Юго-Восточной Азии, и характер их крови не мог измениться путем смешения